Глава пятая. Их все изумляло, этих славных парней, 520 лет назад стартовавших в космос и вскоре затерявшихся в его просторах. Они восхищались всем. О корабле они сказали «летающий остров, вот что это такое». Их поражало, что внутри звездолета имеются не только машины, но и городок с парком и бассейнами. И они чуть ли не со страхом глядели на нас. Наш рост поражал их, пожалуй, больше, чем размеры корабля. А когда они узнали, что мы движемся в сверхсветовой области и превращаем пространство в вещество, в материальные тела, как говорили в их времена, и столь же легко создаем гигантские пустоты из уничтожаемых материальных тел, то решили, что мы шутим. дотаневская физика с ее непониманием вещественности пространства, с преклонением перед необъяснимо предельной скоростью света, засела у них в мозгах, как гвоздь. «Мы знали, что вы, наши потомки, далеко уйдете вперед», сказал Громан, когда ему разъяснили, что такое эффект Танева. Вот такой скачок!» После того, как молодые предки отдохнули, они рассказали подробности своего затянувшегося путешествия. Звездолет Менделеев, самое совершенное человеческое творение того времени, стартовал от Земли в пятницу 13 августа 41 года Новой Эры имея на борту 14 инженеров и двух капитанов, Роберта Листа и Эдуарда Камагина. Съясных припасов и ракетного горючего было взято с расчетом на 50 лет путешествия. В первые месяц рейса миновали Солнечную систему, углубились в межзвездные просторы, шли курсом на Сириус. Цель экспедиции состояла в исследовании этой двойной звезды, в частности, меньшей, Белого Карлика. Вскоре после выхода из Солнечной системы звездолёт разогнали до световых величин. Лишь 3000 км в секунду отделяли его от светового барьера. Начали действовать околосветовые эффекты. Увеличение массы корабля, замедление бортового времени. А затем произошла катастрофа, удар шального метеорита и взрыв. Та часть звездолёта, где хранились запасы антивещества, была уничтожена. К счастью, он разделен на отсеки, и люди не пострадали. Места разрушения были блокированы. Корабль, получивший от взрыва дополнительное ускорение, продолжал мчаться, но уже не в сторону Сириуса, а в созвездие Тельца, к рассеянному скоплению Плеяд. И выправить курс было невозможно. На борту не осталось фотонного горючего, не действовали тяговые механизмы. После первого отчаяния Роберт Лист потребовал от космонавтов, чтобы они взяли себя в руки. «Плохо», — говорил он, — «но мы еще не погибли, а это уже хорошо». «Времени достаточно, вся жизнь, имеются механизмы, материалы, лаборатории, будем заделывать повреждения, попытаемся произвести некоторое количество горючего. Скорость у нас гигантская», убеждал он. «Нужно лишь изменить ее направление, может, и удастся вывернуть звездолет назад». «Мы еще вернемся на Землю», — твердил он. «Давайте закатывать рукава». И вот они приступили к работе, продолжавшейся по их бортовому времени около трех лет. А по земному свыше пяти столетий. Повреждения были заделаны, и тяговые механизмы ослабленные, но работоспособные, ожидали лишь топлива. Космонавты уже считали дни до пуска двигателей, когда разразилась вторая катастрофа. Камагин и Громан в тот день дежурили в штурманской рубке. Лишь они уцелели. Дорд Камагин, вспоминая появление светящегося шара, весь побелел, и нам передалось его волнение. Шар возник внезапно. Именно возник, а не приблизился. Зеленый, пронзительный излучающий, он словно выпрыгнул из небытия по щучьему велению. Это была первая загадка из тех, что он принес с собой. Менделеев внесся вплотную у светового барьера, и тем не менее шар настигал звездолет. Он был огромен, светящаяся планетка. «Эдуард, дай наши позывные», — приказал Лист. «Интересно, корабль это или космическое тело?» Это были последние слова Листа комадин запустил передатчик и фотографирующий аппарат обзора он не успел отнять пальцев от пульта как страшная тяжесть вдавила его в приборный щит теряя сознание от перегрузки он услышал вопли товарищей когда комаген очнулся шара не было проявленные впоследствии снимки показали его внезапное исчезновение не удаление а скачок в небытие шар пропал как будто и не появлялся около комаддина лежал громан и стонал Комадин влил ему в рот воды и подтащил кресло. Немного придя в себя, они спустились в лабораторию. На полу лежали мертвые товарищи. Кто погиб от перегрузки, кого придавило рухнувшими предметами. «Мы уложили их в холодильник», — закончил Комадин свое печальное повествование. «Пленки со снимками шара хранятся в сейфе». На другой день останки космонавтов перенесли на наше кладбище в парке. Склеп с прозрачными саркофагами, где в нейтральной атмосфере трупы нетленные, сохраняются вечно. Гремела траурная музыка второго века. Над погибшими склонялось знамя объединенного человечества, найденное на звездолете Менделеев. После похорон мы рассматривали на стереоэкране фотографии катастрофы. Шар и вправду возникал и исчезал внезапно. Анализаторы установили, что форма его идеально сферична, диаметр восемнадцать шесть километра, свечение монохроматично на волне 560 шестьдесят поверхность без выемок и наростов. Андрей порывался высказаться первым. Он отверг предположение о космическом теле, случайно появившемся около звездолета. Естественные тела с неестественными свойствами чуда а чудес не бывает. Шар, механизм, боевой крейсер. И в недрах сидели таинственные разрушители. Все указывает на них, все подводит к ним. Гравитационные волны, потрясшие звездолет, свидетельствуют, что разрушители овладели механикой гравитационных полей, что, впрочем, было известно и раньше. Их появление из ничего и внезапный провал в ничто вполне объяснимо, если они, как и мы, движутся со сверхсветовыми скоростями. За световым барьером тела невидимы, ибо обгоняют свет» начинает тормозить внезапно возникают словно из небытия разумеется то что нынче нам представляется элементарным космонавтом первого столетия должно было казаться сверхъестественным андре так говорил о боевых кораблях словно видел разрушителей у гравитационных орудий меня он убедил ольгу тоже факт что шар передвигался с регулируемой скоростью и нанес гравитационный удар сказала она вывод андре логичен Регулировали скорость и стреляли разумные существа. Разрушители они или другие, мы не знаем. Важно, что они существуют и не обладают даже плохонькой добротой сварливых ангелов с геат. Это технически развитый народ. Вера поставила перед нами вопрос. Гравитационный удар обрушился тотчас же, как звездолет послал данные о себе. Допустим, что в шаре разрушители. Они не могли не расшифровать радиосообщение. Они ответили на него смертоносным залпом. «Почему?» «Война!» – откликнулся Андре. Установив, что перед ними люди, они тут же объявили человечеству войну и попытались уничтожить его первых посланцев. «Мы вступили в область космических побоищ и сами того не желая, стали воюющей стороной. Это было то, что раммера предрекал нам на Земле. Тогда с ним не согласился никто. Сейчас никто не осмелился бы возразить ему. Я поглядел на Павла. Ромеро был молчалив и мрачен. «Мы по-прежнему ничего не знаем ни о природе, ни об общественном устройстве этих существ», – продолжала Вера. «Но что они существуют и что они агрессивны, это, к сожалению, почти достоверно. Надо быть начеку. Еще одно нужно решить». Анализаторы подтвердили, что звездное скопление в сновидениях ангелов совпадает с тем, какое мы видим отсюда в Персее. До скоплений Персея свыше четырех тысяч По-моему, менять курса не надо. Раз в окрестностях Плеяд обнаружены разрушители, будем продолжать исследование Плеяд. После совещания я взял Андре под руку. Второй раз ты оказался прав. Я посмеивался над твоей теорией, что разрушители невидимки, но, кажется, они сами подтверждают ее. Он внимательно посмотрел на меня. Почему ты так хмур, Элли? Будешь хмур? «Идем, словно слепые. Кругом на триллионы километров прозрачность, а в ней, может, рядом невидимые враги, и ничем их не обнаружить, пока они сами не обнаружатся». Он задумался, потом сказал. «Между прочим, ты напрасно меня похвалил. Я имел в виду личную невидимость разрушителей, а не исчезновение их крейсеров в сверхсветовой области. В этом смысле мы тоже неразличимы, но, согласись, смешно называть нас невидимками». Нет, они реально, как живые существа, невидимы. Вот была моя мысль. Ты продолжаешь настаивать на ее правильности? Хотел бы ошибиться. Страшно, Элли, если я прав. Он сказал это с таким волнением, что мне стало не по себе. Увлекающегося, суматошного, вспыльчивого Андре я видел каждодневно. Но Андре, который чего-то боится, я не знал. После того, что произошло в Плеядах, я не могу отделаться от мысли, что Андре уже тогда томили смутные предчувствия катастрофы.